Часть вторая. Леопард появился после полудня. Он появился из-за мертвых каштанов. Он спрыгнул с приземистой ветки и был продрогший, вымокший и смертоносный. Он спрыгнул с ветки беззвучно, если не считать быстрого скрежета когтей, сорвавшихся со скользкой коры, и когда небо увидел его, задние лапы уже изгибались когтями внутрь, готовые вонзиться в плечи мальчишки. Все это произошло так быстро, что для глаз небу это было лишь внезапным движением где-то в стороне, не имеющим непосредственного отношения к нему самому, Но чувство самосохранения, выработавшееся в джунглях, мгновенно призвало к действию. Он был быстрее, чем эта кошка. Рука с копьем уже была выставлена вперед, но прыгнувший зверь мгновенно извернулся в воздухе, лишь слегка задев железо копья. Небо ощутил настоящее землетрясение в плечах и руках, когда беспомощный наконечник копья резко рванулся в сторону вслед за скользкой, издевающейся непроницаемой шкурой. Леопард встал сразу на четыре лапы, передние заскользили по почве, и он рыча повернулся на задних. Большая голова метнулась справа налево, и небу на мгновение увидел бурую треугольную морду. Ненависть, ярость, злой умысел распускались на ней пышными цветами. Леопард Желал небу. Он рвался огладить его с головы до ног. Когти оставили на земле красные раны. Небо успел заметить, что когти были грязные. Мальчишка взвизгнул, упал на землю, и этот звук привлек внимание ящерообразной головы леопарда, и сомкнутые губы его разомкнулись, и обнажили два ряда острых зубов. «Нет!» — закричал Небу. Хоть что-нибудь для того, чтобы отвлечь леопарда от мальчишки, он размахивал семифутовым копьем. «Нет, сын разврата, ко мне, ко мне, падаль, заработай свой обед!» Он вел себя, как подобает благородному обитателю леса, и он услышал, как леопард... Заурчал, и он увидел, как вздрогнул кончик его хвоста, и как мускулы брюха сократились, словно от внезапного удара, и как он с ревом рванулся вперед. Он вонзил бы копье в это брюхо, но леопард, царапнув задними лапами по земле и найдя опору внезапно, метнул свое тело назад и двумя прыжками скрылся в зарослях. Небо подождал, пока шум, с которым леопард пробирался сквозь них, окончательно не затеряется. Он повернулся лицом к дождю. Нахальный дождь бился о лоб и стекал в открытый рот. Небо моргал, чтобы дождь не застилал глаза. Он посмотрел прояснившимся взглядом вниз на мальчишку и наклонился к нему. Мальчишка был необычно тих. Широко раскрытыми глазами смотрел он туда, где скрылся леопард, Боль стучала в боку африканца, и он почувствовал, как она опускается к ногам, как она течет, наполняя его высокой, теплотой, невыносимого мучения, величественным страданием. «От тебя пахнет смертью», — обратился он к мальчишке, снова выпрямившись. Серое лицо бросило на него озабоченный взгляд. «Почему ты так говоришь?» «Почему?» Срочно был нужен ответ, и Небу ответил. «Это сказал леопард молодой Бувана. Он сказал, что приходил за тобой». «Не валяй, дурака!» – закричал мальчишка. Он карабкался по костылям, стараясь подняться на ноги. «Ты всего-навсего суеверный негр!» Одна из сыновок отвалилась от костыля, и Небу, встав на колено, привязал ее на место. В этом жесте тоже было величие. «Почему ты не убил его? Он что, тоже твой негритянский бог?» Голумление. Как говорит Полубвана, он должен был бы убить леопарда, он должен был метнуть копье, кошка была от него на расстоянии оленьего прыжка или даже ближе, но тело, которое он так хорошо знал, заявило ему самым непререкаемым тоном о своей слабости». Нельзя одним сердцем метнуть смертоносное копье. Для этого надо в одном движении сосредоточить всю кровь, все мускулы, все познания. Лишь тогда можно метнуть с уверенностью в удач. А он, закинув руку с копьем назад, ощутил в теле изъян, причиненный пулей Бвана Гибсона. Он мог бы разве что ранить зверя, а только что окатившаяся львица – Овца по сравнению с раненым леопардом. «Мне следовало бы воспользоваться винтовкой белого, чтобы защитить его сына», — сказал небу. Тогда белый бог смилостивился бы и заставил винтовку заговорить для спасения сына белого. Глаза мальчишки острыми ножами впились в черный затылок, ибо ему показалось, что в голосе негра он расслышал насмешку. Соднило бедро, он ободрал его, когда бросился на земь от страха, зато он увидел леопарда раньше, чем небу но тогда ему не пришло в голову, что леопард пришел за ним, и он испытал самое странное чувство при виде мускулистых лап, готовых обнять его, при виде выпускаемых когтей, медлительных, как улыбка девчонки, раздумывающей, ущипнуть тебя или нет». Черный был ловок и быстр, он не может пожаловаться на это. Но как он смеет издеваться над ним, неслыханно. Оскорбление безраздельно царило в нем, когда он смотрел на вьющиеся волосы нигера, привязывающего к кострю дурацкую циновку. Когда небо выпрямился, мальчишка сказал ему, «Винтовка бесполезна для тебя. Лучше пользуйся своим примитивным оружием, луком и стрелами». Что ты мне скажешь на это? Почему ты не пустил в ход свой здоровенный лук? По лесу не ходят с заряженным луком. Белые ходят по лесу с заряженной винтовкой, а черные ходят по лесу с пустым луком, — понимающе проговорил мальчишка. И поэтому у черных не бывает несчастных случаев. Пошутил небу. Его лицо было неподвижно, как камень. Слышал ли когда-нибудь молодой Бвана о том, что черного случайно убили стрелой из лука или копьем? Именно это оружие предназначено для Африки. — Однако винтовки белых убивают ваших лучников и копейщиков! — с яростью воскликнул мальчишка. — Сколько угодно! — спокойно ответил Небу. И он тронулся в путь, затаив боль в боку, и думая о том, как эта боль похожа на песочные часы, которые стояли перед домом Гибсона. Когда они иссякали, ты мог перевернуть их, и они начинали все сначала. Боль в его теле должна истощиться, и не оставить в нем ни песчинки, как в верхней половине песочных часов, чтобы его кровь снова стала чистой, мускулы быстрыми, глаза ясными, чтобы он смог Невредимым пройти сквозь джунгли, чтобы он смог справиться с этим странным мальчишкой, который идет следом за ним. Он надеялся завтра добраться до сернистого озера, места великих исцелений. Дождь забарабанил с удвоенной энергией. Ветер яростно раскачивал старые деревья и сгибал пополам молодые небу снова натянул на себя резиновое одеяло и оглянулся на мальчишку серое лицо которого испуганно смотрело на темный разгулявшийся мир в отдававшем желтизной мраке небу увидел упругие розовые цветы каштана и ракитника втоптанная дождем грязь и толстые листья дикого инжира изуродованная водой низвергавшейся на них и с них и ему пришла в голову мысль которая всегда озадачивала его в детстве. Куда деваются во время дождей львы, буйволы и носороги? И куда устремляются антилопы и газели, когда над их головами разверзаются хляби небесные? И что происходит с орлами и божественными фламинго? Не забиваются ли они в камни и не рыдают ли они там, все время длинных дождей, убивая свою гордость? За пределами земель, на которых охотится его племя, где горбатые холмы на протяжении трех дней пути на восток бегут вверх и вниз, по прошествии дождей первые лучи солнца становятся на землю, как прямые желтые колонны, и тогда ты можешь наблюдать, как они наливаются силой, трепещут и расширяются, пока золотой шар всей тяжестью не утвердится на них. И вот, отяжелевший от веселья огромный мир, раскрывается над холмами, безумно хохоча, и, ночная тьма своим воем, уносится прочь. Это было давно. Они лежали, наблюдая приход дня через открытую дверь хижины. Они были юны и полны сил, как наступающий день. И в их животах еще жили последние побеги великолепия, в них еще звучали радостные ритмы музыки. «Я буду охотиться, ловить рыбу и обрабатывать землю», — сказал он тогда, «а к зиме у меня будут коровы и овцы на приданное». «Я буду ждать, пока мой муж заработает все это», — сказала новоиспеченная жена. «Я принесу ему детей, когда он вернется ко мне». «Они станут прославленными мужчинами, эти дети», — сказал новоиспеченный муж. И верными женами, сказала она, и матерями других прославленных мужчин, и других добрых женщин, сказала она, обращаясь к свету разраставшегося утра. — Ты ты не боялась ночью? — спросил храбрый юноша. Он повернулся так, чтобы видеть ее лицо. Он удивился, глядя на него. Он удивился силе, написанной на нем. И испугался, услышав, что она плачет. Он любовался ее строгими губами, ясным спокойным лбом и нежными глазами, и он почувствовал, что может во всем положиться на нее, что с ней он мог бы смело стоять лицом к лицу со львами, или посреди враждебной деревни, или под винтовками белых захватчиков. Тебе было больно? Необходимо растормошить ее, так ведь полагается». «Больно?» «Боль отняли у меня ножи старых болтливых женщин», — ответила она. И они оба засмеялись, вспомнив обряды, которые превратили их во взрослых. Но они не смеялись над этими обрядами. Он сказал, «Завтра я начну строить нашу хижину». «Завтра это сегодня», — ответила девушка, которую племя избрало ему в жены. «Сегодня». «Сейчас мой молодой, ленивый супруг!» Но сладость вновь пробуждалась в их телах. Сегодня никто не потревожит их в брачной хижине. «Ты думаешь, у нас будет небо?» Любви всегда сопутствует гордость. И в ее глазах тотчас вспыхнул ответ – и она засмеялась глубоким, торжествующим смехом, удивляясь его милому неведению, чуть-чуть обижаясь на него. Она взбиралась на красивейшие холмы Блеснокуру, она плавала в водах озера Унайваша, она пробиралась сквозь джунгли с огромными корзинами картофеля и бадо, и ее тело стало прекрасным, царственным телом принцессы, достойной встретить утро с небу. Она принесет ему радость или лишит себя жизни. Она будет мыть и готовить для него, носить его посуду и оружие. Пока она любит его, любит осторожно, умело, нежно и прихотливо. Но она будет дразнить его, отвечая ему только глазами, в то время как сердце поет от радости. «В твоих глазах пролетела ласточка», — сказал он. — Нет, — сказала она, — ласточка задержалась и спела тебе песню. — Мне? — Нам. Нашим сыновьям и дочерям. Она читала в глазах ничего не понимающего юноши, что не ошиблась в нем. И она повернулась и выглянула за дверь и увидела радостно зардевшееся над деревьями небо, по которому летали птицы. Ее тело было радостью и совершенством для него. Оно много требовало и много давало оно жило с ним в одном ритме